Глава семнадцатая Варна сидела, как обычно, с прямой спиной. И все в ней казалось привычным, кроме залегших глубоких теней под глазами. «И я думаю, лучше уехать», — сказала в итоге компаньонка. Эйсинг про себя благодарила бога, в которого по большей части не верила, что Варна на нее не злится и не обижается. Удивилась, но в остальном не придала особого значения тому, что Эйслинг не настоящая принцесса. Только сказала, что теперь ясно, отчего эйслинг не эйслинг. Так пренебрегает прической и правилами приличия. Лучше, конечно, но у меня есть одно дело. Ты хочешь вернуться к этому варвару, не так ли? Хочу помочь ему. Зачем? Прости, конечно, но он не стоит твоих забот. Да и чем ты можешь помочь? Сама же говорила, что тебе нельзя идти против короля. Все так, но дело не только в дайре. Ярвин заслуживает справедливости. Ахилл Бор заслуживает такого правителя, как он. Варна дернула головой, будто не соглашаясь, и, как обычно, чтобы успокоиться, нервно разгладила юбку. «В нем нет ничего особенного, на мой взгляд. И из тебя вышла бы лучшая правительница. Но если ты считаешь, что с родным отцом никак не договориться, надо уезжать. Корн тоже так считает. Много вы понимаете». Подумала Эйсинг, а вслух сказала. «Варна, я уже решила». «Подожди меня здесь. Через несколько дней я вернусь, и мы вместе поедем туда, куда захотим. На юг или на восток. Перед этим можно немного погостить у моей дальней родственницы на западе, в Честерли». Варна улыбнулась. Надежда на спокойное будущее светило ее лицо. Эйслин кивнула, хотя знала, что, возможно, у них ничего не выйдет. На полпути ее могли поймать люди короля. Или она могла просто наткнуться на дикарей. Да мало ли что. Все же едет не на увеселительную прогулку. Но Варни этого знать не нужно. Истлинг крепко ее обняла и подошла к выходу. На улице Гундрик держал двух лошадей под узцы. Варвар сонно моргал, а когда сел на лошадь, и вовсе задремал. Раннее утро для него, судя по всему, не лучшее время. Они были отхилно уже на приличном расстоянии, когда Гундрик вдруг очнулся. — Мы проехали мост, — сказал он. — Нам не нужно на другую сторону. «Поедем сейчас вдоль реки, потом поднимемся на дорогу. Не переживай, там хороший тракт». «Зачем такой крюк?» «Я думал, нам надо быстрее в замок». «Мы едем не в замок». Эйсинг хмуро посмотрела на лес, тянувшийся с правой стороны. От него веяло холодом и опасностью. Но пока все казалось спокойным. «И куда же мы?» «За помощью», — ответила Эйслинг, а мысленно добавила. «Надеюсь, нас хотя бы выслушают».